Глава двадцать вторая. Ли, вот это да! Если бы я сюда не приехала, то точно не увидела бы такое по телевизору. Кайл и Дали. Загрос, а ты не ревнуешь? Когда моя первая волна шока от происходящего сошла, я увидела прятавшуюся за спиной на алтара девочку Арфхейл, смутно напоминающую мне кого-то. Хотя, если подумать, все древние и друг другу родня. Слишком уж мало их осталось. Мьен Ван страдальчески закатил глаза и выглядел в этот миг самым несчастным мужчиной на свете. И мое чутье подсказывало, что поцелуй с принцессой тут ни при чем. Нет, не ревнуй, Ири. Я мужчина, и Кайл мужчина. Между нами не может быть отношений, которые вызывают ревность к другим женщинам. «Вообще-то я имела в виду Делиилу. Ты же за ее сердце сражаешься. Я не права?» Ехидна переспросила девочка. «Я не права?» а закрас мгновенно покраснел в цвет собственных волос. Налтар рассмеялся, как-то нервно и жутко, а уголки его губ дернулись и выдали вымученную гримасу. — Хочешь яблочко, Кайл? Вкусное, свежее, из резиденции моего любимого кузена. Лично нарвал. — Ты так улыбаешься, что мне страшно становится. Оно отравлено? Арфхейл ли шикнул в ответ, борясь с поднимающейся истерикой и поставил пакет на стол, предварительно ударив по руке потянувшегося к яблокам Касти. Жестоко. Эмерида явно считала так же, и разве что дуть не принялась с сирене на ладошку. «Потрудитесь объяснить, что у вас тут происходит!» Рен-Ван наконец включил менторский тон хозяина замка. «Должно быть, по пути в столовую успел частично увидеть царящий везде погром и следы песка на полу. Лучше ты для начала расскажи нам!» «Что это за детский сад на выезде? Дети, запрещенный прием на телевидении. Решил себе очков заработать на алтар, показав зрителям это?» Едко поинтересовался Аарон и вгрызся в одно из яблок, даже не удосужившись его помыть. По подбородку близнеца потек сок, и я облизнулась. Мои любимые яблочки. А Демпси жрет их, не спросив. Касте я бы разрешила. А вот этой блондинистой рожи. Нет. Глаза у алтаря тоже недобро сверкнули, а Закрас кулаки сжал. Ух ты, они за малышку порвать готовы. Куда же обоездили, что ребёнка приволокли на шоу? Как её назвали? Ири? Я знаю это имя. Я не в детский сад, насупилась девочка. Я уже в школу хожу, а здесь по официальному приглашению мой вот дядя. Он будет обучать меня контролировать мой дар. «А еще мне Джет Лоулас разрешил. Лично!» «Ты, Ири Тиан Ван?» — встряла в эту перепалку. «А кем тебе приходится Рилтар Тиан Ван? Это он твой дядя?» Я пыталась разрядить обстановку и наклонилась к маленькой древней, попутно вспоминая иерархию Арфхейл. Мог ли Тиан Ван надавить на Джета своим словом? На парковке Рилтар звучал вполне убедительно. «Нет, он мой папа. А что?» Ты его знаешь? Да, он меня запнулась. Спас от машины оттолкнул и сам сильно пострадал. Взглянула на Закраса, пытаясь хоть что-то в его лице прочитать, но он выглядел совершенно безучастным к моему вопросу. Совпадение? Какое-то слишком уж очевидное. А ещё Закрас и Налтар на вместе уехали утром. Так что у вас там с моим папой? С лёгкой ноткой ревности спросил ребёнок: "А она хорошенькая? Если невая её глаз не пугает меня, хотя я отчётливо чувствую растущую в девочке силу внушения. Да ничего такого. Встретились случайно в торговом центре. Я выжила из себя самую невинную улыбку. Жутко есть хочется. Давайте ужин приготовим, я помогу. Нет!" Быстро взмолились почти все на кухне. Ты лучше погуляй где-нибудь вместе с Кастей и Мёрком. Дракон Крэг почти вытолкнул меня из обеденного зала. — А что с ними? — посмотрела на Тёмного и Сирену. — Наш сладкоголосый мальчик мог вылететь с шоу вместо... Как-то его блогера звали. Эрон щелкал пальцами у своего уха, пытаясь вспомнить имя выбывшего участника. Малистрим. Пришел на помощь его близнец. Жуткое было зрелище. Почти как твой фирменный супчик, Кайл. Не обиделась. Ужин со мной разделила принцесса. Так что я тот раунд выиграла, кто бы что ни говорил. А у Мёрка слишком уж специфический вкус в еде, как и у всех тёмных. Извини, друг, но ты даже овощи нарезаешь, как будто вскрытие проводишь. Крэк с чувством сжал плечо своего соседа. И парень лишь тяжело вздохнул. Вот и решили. Налтар взял девочку за руку и повел к выходу из столовой. — Пойдем, покажу тебе пляж Ири. — А куда это лорд Риан-Ван собрался? — хором спросили братья Демпси. — Каждый должен вынести свой вклад в готовку. Арфхейл одарил их высокомерным взглядом. — А я внес. Перед шоу обновил кухню. Пользуйтесь и ни в чем себе не отказывайте. Благосклонно разрешил Налтар, а затем взглянул на Закроса. Проследи за ними, чтобы не увиливали от работы и яблоки не съели. Это для Кайла. Сэт Хан засучил рукава и немного злорадно оглядел своих оставшихся помощников. Даже северянка съжалась под его тяжёлым взором. Мне всё ещё интересно, что произошло с этой парочкой с утра. Словно войну прошли. Ах да, уже в дверях остановился налтар, на чья идея была организовать прятки в замке. Делила, немного задравлена, подняла руку. "Чудно", пропел древний. "Госпожа Фальье, возьмите шефство на второй половине своего гарема и организуйте уборку. А если кто-то будет сочковать, скажите мне, и сегодня этот кто-то будет спать на улице". "Договорились. Пойдёмте, мальчики". Виновато поманила нас к техническому помещению с вениками и швабрами. "Позовите Анду", уже в спину нам крикнул Райн. «Он не откажет!» «Кайл, ты, кажется, немного говоришь на Дальрабийском?» Забавно. Для игры в прятки у шейха скрутило живот. А вот замок вылизывать всегда пожалуйста. Оставила свою команду и поднялась на второй этаж, думая о сладких яблочках в столовой. Кайлин любила их. Попробовала как-то в саду главного поместья семьи Риан-Ван. Тогда по сюжету шоу мы должны были навестить одну из резиденций Налтара. Сколько же я съела в тот день. Помню, как залезла на высокую ветку и не знала, как обратно спуститься. В шутку подумала, а не отрастить ли крылья. Сидела, ждала помощи и наблюдала за птицами и расположением перьев. Маховые, кроющие, пуховые. Это несложно, наверное. И вот опять у меня зачесалась спина в районе лопаток. Я хочу попробовать сделать это прямо сейчас, проверить свою безумную теорию. Камеры всё равно выключены, а конкурсанты заняты приготовлением ужина. Нырнула в комнату веба и закрылась в ванной. Быстро стянула с себя одежду и повернулась спиной к зеркалу. Я хорошо запомнила за красотой глаз, достаточно, чтобы примерно наметить места для крыльев. По сути, это ещё одна пара рук. Онаращивать лишние конечности мне не в новинку. Кошачьи уши, хвост, парням вот без проблем стало принялась деформировать лопатки, образуя за ними ещё одну пару суставов. Процедура оказалась весьма болезненной, а на голодный желудок ещё и глупой. Так можно и сознание потерять. Но я уже начала, и останавливаться была не намеренна. Упёрлась обеими руками в стену и старалась не заплакать, когда кости вырвались из спины, а кожа мучительно натянулась, покрывая два уродливых отростка. Выгляжу я стрёмно, как ощипанная курица подавило мощный приступ тошноты, но на ногах устояла. Осталось самое простое оперение. С этим я справилась без труда, хотя кое-где расположение перьев оставляло желать лучшего. Очень не хватало картинки или схемы перед глазами. Довершило образ с лёгким огненным мерцанием. Никакой магии. Я просто синтезировала белок схожий с флуоресцентным Затем лишь исключением, что мой окрас был более ярко выраженным при дневном свете. Почти идеально. Нет ничего невозможного для Валай Клау. Только двигать крыльями было немного неприятно из-за неточного строения суставов. Да и кожи явно не хватало. Но если приноровиться, то можно свести к минимуму дискомфорт при следующей попытке. Ошибки я вижу. Значит, легко исправлю. Что же я хотела этим доказать? Что заказ фальшивка? Это серьёзное обвинение в серьёзном преступлении. Если я права, он не только прикидывается с Цядханом, но и живёт под видом Арфхейла. Его ждёт очень долгий тюремный срок. А малышку Ири другая семья. Этот вывод я сделала только из-за синяков у него на боку и десятилетнего ребёнка. У меня паранойя. Выдаю желаемое за действительное. Да. Я хочу, чтобы Закрос оказался в Алай-Клау. Тогда мне стало бы проще. Получается, я встретила кого-то похожего на меня, такую же безликую вне закона. Даже мое влечение к нему стало бы логичным. К представителям своего вида всегда тянет сильнее. А к Мьен-Вану меня не просто тянет. Я мечтаю о нем. Хочу его, он мне снится. А еще схожее чувство у меня возникло к Рилтару на парковке. Неужели я настолько одичала, что на первого встречного готова вешаться? Нет, тут явно что-то другое. Развеяла крылья и вздохнула с облегчением. Таскать такую тяжесть без подготовки приятного мало. Позвоночник почти в голос стонал от напряжения. Бедный Закрос. Вернулась в коридор и постучала в комнату доль рабийцев. Глядя на хмурое лицо Анду Кендрока и потея от страха, вспоминала. Как правильно позвать его на уборку, чтобы это не прозвучало оскорблением? Ведь этот детина и прирезать может. Очень уж у него лицо зверское, как у безжалостного наёмника. Здаётся мне, на этом шоу слишком много тех, кто выдаёт себя за других. А я торжественно возглавляю этот список. Добрый вечер, господин Кендрик. Меня к вам Райан прислал.